Нас часто посылали в такую открытую разведку, отчасти потому, что в Крыму все меньше оставалось взрослых, особенно мужчин, которые могли бы передвигаться по градам и весям, не строим и не под конвоем. И еще в городах кое-каких, да и то не во всех, из Керчи и Феодосии выселили почти всех поголовно, а в Севастополе и так мало кто остался после того штурма, а уж в поселках и селах, где практически всех знали в лицо». А еще потому что почти не росли мы на этих харчах и в такой замоте, когда не успеваешь отдохнуть и по-настоящему не можешь унять внутреннюю дрожь. И всех троих из оставшихся кубанцев, и еще нескольких ребят, которые прибились к отряду год-полтора тому и все еще живы, за что-то серьезное принять было трудно, когда мы без оружия и в цивильной одежде. В двубортном клетчатом пиджаке рыжеватой куропачьей расцветки с бухгалтерскими заплатками на локтях, доходившим Тимке чуть ли не до коленей и болтавшимся на плечах, как на огородном пугале. Такого рода обмундирования Одессит Арсений называл не иначе, как «лапсердак». Тимка походил на городского, на сынка какого-нибудь софт отбившегося от своих в панике эвакуации. Поэтому первый же патруль на околице Эксимеджита, двое татар, с белыми повязками полицаев на рукавах коротких стеганых ватников, доставшихся им, видимо, в память о мобилизации в Красную Армию и служивших теперь чем-то вроде униформы добровольцев из рот самообороны, стал пытливо всматриваться в дорожную даль за спиной Тимки. Но никого там полицаи не обнаружили, кроме еще двух пацанов, Володи и Пашки, еще менее презентабельного, но все-таки не менее городского вида, трепанные пальтишки, куцы курточки ковбойки кепки с клапанами на макушке где остальные спросил один из татар тот что постарше с правоверной ухоженной бороденкой под гладко выбритым подбородком тимка недоуменно обернулся назад в сторону леса куда извиваясь уходила дорога посыпанная щебнем и пожал плечами да нет никаких остальных повернулся он обратно мы сами мои с джанкоя «Джаны Коя!» — угрюмо поправил его доброволец помоложе. В черной тюбетейке, в четыре клина, обшитой кружевом. «Ага!» — легко согласился Тимка и заторопился с разъяснениями. «Батя мой! Он на немцев работал! Учетчиком-щитоводом при заготовке!» Скороговоркой чистил он. «Как красные подошли к перекопу! Батя с немцами в Симферополь ушел! Почитай прямо из конторы! Только домой успел заскочить, сказал мамке! Чтобы она на хозяйстве оставалась!» Потому что ее бабу, наши, то есть чекисты не тронут. А мне велел на всякий случай в карасу базар пробираться к дедую супу. Потому что у них, говорят, в Красную Армию, уже 17 лет берут, а мне почти. К дедую супу! недоверчиво переспросил старший патруля, присматриваясь к мальчишке. У тебя, отец, татарин! Оливково смугловатый, но без всякого намека на тюркский разрез глаз, что, впрочем, не такая уж и редкость для татар-горцев. Тимка внешности был неопределенной, а то, что по-русски чесал без акцента, так шайтан его знает, сколько поколений его предков в городе среди русских обреталось, тем более... «По деду!» — подтвердил Тимка седьмую кровь на киселе. «По деду, мой батя, из Аминов. Он, естественно, не стал напирать, что имины княжеский род ульманов, частично сохранившийся в Крыму. и после турецкой миграции начала девятнадцатого века. Правоверные и так должны были это знать. — Якше хмыкнул бородач, забрасывая на плечо немецкий маузер, который до сих пор держал в опущенных руках, но стволом под ноги мальчишкам. — А это кто? Обогнув Тимку, он подошел к Володе с Пашкой и, брезгливо оттянув двумя пальцами горловину вещевого мешка в руках Вовки, заглянул внутрь. Драный свитер, газета с немецким шрифтом, надо думать для самокруток. Табак тут же, в полупустом матерчатом кисете, алюминиевая мятая фляга и дюжина яблок лесной дички. Ничего подозрительного. — Мы просто в деревню, в городе жрать нечего, — буркнул, глядя на татарина из-под лобья Володя. — Это соседи мои по улице, — подтвердил Тинка, нетерпеливо переминаясь в холодных ботинках на босу ногу. У них родителей румыны на строительство укреплений угнали, пока их дома не было. Вот и деваться теперь некуда, так они со мной». А какой улица?» — подозрительно прищурился на Володю молодчик в тюбитеке. «Они тебе соседи!» «По улице Чкалова!» — без запинки ответил Володя. И понятное дело, безошибочно, немного даже крохотных городишек могло обойтись без такой улицы, поскольку марш авиаторов во времена Оны. с утра до вечера горланил из картонного репродуктора черной тарелки. Молодчик недовольно крякнул и, отведя старшего за локоть на пару шагов в сторону, заговорил с ним по-татарски, почтительно и негромко, но с горячностью убеждения. При этом, заставляя Володю невольно ежиться не столько от утренней изморози, сколько от нервной дрожи, то и дело в гортанной тарабарщине этого в тюбетейке с отчетливостью выстрела. Проскакивали пугающе знакомые слова «Комендатурым», «Гергаупман», эршисен, то есть «Расстрел» по-немецки. Нравилось, наверное, татарам это слово. Старший скривился с сомнением, очевидно, не соглашаясь внутренне с доводами молодого напарника, но и не возражал особо. Наконец он остановил его поднятой ладонью «Э, Тенларга!» и рассудительно принялся толковать что-то. несколько раз упомянув уважительно «Эми на фенди! Закончив, отодвинул спорщика плечом и, подойдя к Тимке, ткнул желтым, как папиросная бумага, пальцем в его голую ключицу. Пиджак не по размеру то и дело сползал со смуглого плеча мальчишки, обнажая лямку замызганной майки. — Пойдете огородами, по берегу Ильчика, — наставительно сказал бородач. — В лес и сады на том берегу не суйтесь. там вас постреляют и фамилии не спросят. «Якши! Якши!» — с готовностью мотнул смоляными вихрами Тимка. «И штаб через пять минут! Вас в деревне не было! Еще раз встречу, отведу в комендатуру, скажу партизаны! Отслышала!» Тимка кивнул еще раз, понял, мол, и подгоняясь, замахал руками на приятелей. «Валим отсюда, бегом!» Володя забросил на плечо, ленелый армейский сидор и, буркнув на ходу татаром, «Спасибо, мы мигом!» Обогнал Тимку, сворачивая с дороги в бурьяны, в сторону, где слоится над речкой, как сизый квасной гриб в мутной банке, утренний туман. «И что, вам и впрямь пяти минут хватило?» — иронически удивился Федор Федорович, слюнявя край самокрутки. «Да ладно, скажете, тоже пяти!» — несколько фамильярно фыркнул Володя. «От кумира Сереги по небратской манере нахватался, наверное». и тут же, спохватившись, добавил «Товарищ командир!» «Давай-давай, докладывай!» Беседин потянулся к гильзе зенитного снаряда, на сплющенном конце которой плясал раздвоенный оранжевый язычок пламени. «Мы время от времени огородами подбирались к улице. Она там, знаете, толком одна. Остальное так себе, переулки до да закоулки. Знаю, знаю!» Пыхнул Беседин вязким зеленоватым дымом самосада, от которого даже пламя коптилки в блиндаже Затрепетала одышливо, замутнела. «Так вот!» — придвинулся к столу Володя и, отставив алюминиевую кружку с парующим земляничным чаем, потянул к себе чистый оборот листовки. «Что тебя ждет в немецком плену? Предполагалось, ждут горячая пища и скорейшее возвращение к семьям. Этого добра в последнее время в лесу было в избытке. Щедро разбрасывали немецкие рамы, будто ведомство Геббельса». озаботилась вдруг снабжением партизан бумагой для Курева. «Тут, перед башней, горовол. Это сторож по-ихнему, значит, сторожевая!» На слюне велогрызок химического карандаша Володя и принялся вычерчивать на листке, извив проселка и выступающий на него кружок башни, которую они приспособили под склад. Сколько там той башни осталось? Два уровня! На третьем перекрытие сгнило! Я там с пионерами был в походе, когда... Торопливо сунулся было Яшка, обрадовавшись возможности подать свой весомый командирский голос, до сих пор не слишком-то востребованный. «Чего склад?» — перебил его командир, обращаясь к Володе. «Не знаю, чего!» — смущенно замялся тот. «Рядом был штабель зеленых фанерных ящиков. Больших таких!» — размахнулся Володя, порыбачьи руками. «А что в них? Разве спросишь кого?» «Если фанерных, значит, не боеприпасы!» Сознанием дела заметил дед Михась. «Мои вам завсегда тяжелый, скажу я вам. Его в доске меньше, чем в полтора дюйма, шибко не поносишь. А если и впрямь немец сюда на переформирование прибыл, то в фанере скорее за все обмундирование». «Точно?» — подтвердил Тимка, выглянув из-за Володиного локтя. «Ящики на брюхе татарин таскал, один сам, а фашист рядом сидел, курил да подгонял». «Возможно», — согласился командир. стряхивая пепел самокрутки на земляной пол. «Продолжай!» «Тут, на Майдане, сразу за башней!» Очертил Володя неправильный овал небольшой, разъезженной топе площади, перед базаром и сельсоветом. «Три грузовика стоят, броневики жук, ну, такой армейский, они его «Фольксваген» называют. Наверное, те, что все это барахло сюда привезли, бензина дожидаются!» «С чего ты взял?» Удивился Федор Федорович. «У грузовиков канистры выставлены!» и горловины баков без замков. «Молодец!» — одобрительно кивнул Беседин. «Очень ценная для разведчика наблюдательность!» «А самое, что очень ценное. Вдохновленный похвалой, Володя мельком обернулся в сумрак землянки и заговорщицки понизил голос, будто следующее его сообщение носило исключительно секретный характер и предназначалось только для командирских ушей. «Сегодня в девятнадцать тридцать!» «Немцы в клубе кино будут смотреть!» Прошипел он так, что было слышно, пожалуй, даже часовому у входа в штабную землянку снаружи. Откуда знаешь?» — недоверчиво повел бровью Федор Федорович. «Разговаривал с кем?» «Зачем?» — снисходительно пожал плечами Володя. И добавил не без гордости. «На афише прочитал на заборе, что кругом базара идет от реки. Там еще газета была татаро-немецкая. Азат Крым, освобожденный Крым». И фашистские листовки. Так расстрелять, всяк расстрелять. Разве ты у нас по-немецки читать умеешь?» Ревниво вклинился Яшка Цепфер. Единственный, кто по понятной причине знал немецкий вполне прилично, то есть воспринимал на слух по семейной традиции воспитания. Но чтобы писать-читать, так, через пятое на десятое, в тесных рамках школьной программы. «Афиша типографская была!» Недовольно покосился на него Володя. — На ней антрисулька какая-то намалевана, в бриллиантах, красивенная, и белый уголок для времени сеанса отведен. — Оно от руки написано. 19.30! — повернулся Володя к Яшке. — Оно и в Африке! 19.30! — Сколько? — 19.30! — ответил Тарас Иванович Руденко, подсунув к самым своим запорожским усам круговое многоточие зеленоватого фосфора на циферблате трофейных часов. и спросил в свою очередь, «Може, все ж таки, треба было Хвадоровичу, докатитесь о подкрепление!» Командир отряда натянул на самые глаза капюшон плащ-палатки и пробормотал, запинаясь, чтобы подышать на непослушные пальцы, которыми только что пытался навести резкость бинокля. «Будут тебе немцы по десять раз фильму крутить, подкрепление твоего дожидающись!» Пробормотал, впрочем, хоть и недовольно, но и не совсем уверенно, И добавил, не ту убеждая на штаба, не ту самого себя. «В штаб бригады мы о своем плане сообщили?» «Сообщили!» «А толку?» «Обещали группу Погодина прислать!» Хмыкнул не без досады Федор Федорович. «А у Погодина, сам знаешь, всего десятка-полтора боеспособных душ. Велика помощь!» «Толку ждать!» «Успеет, успеет, не успеет!» «Погоди!» Беседин снова откинул капюшон плащ-палатки. и приставил глазам окуляры громоздкого полевого бинокля. «Чертова погода! Ни хрена не видно!» Погода действительно, на ночь глядя, испоганилась окончательно. Впрочем, именно такую погоду дед Михась одобрил, как вполне подходящую и даже удачную, дескать, самое, что ни на есть партизанская погодка. Марпьех Арсений, коренной одессит, без обеняков уточнил, воровская. Вчера еще было относительно тепло, С полудня ребил мелкий занудный дождь, а теперь, то и дело, густо и хлестко, срывается мокрый снег, в темноте невидимый, только слышно, лупит по веткам, палой листве и грязи. Зато в пятнах оранжевого света, там, в деревне, чистит этот невидимый рядом снег сплошной завесой белого конского волоса, словно свадебная чедра татарской невесты, и плотно застил от глаз командира Майдан. Угрюмые развалины крепости, лабиринты улочек между саманными дуванами. Толку, что освещенность горной деревушки не такой уж и глухой, если и прикинуть, со своим сельсоветом, с пропитанным криозотом столбом, увенчанным жестяным репродуктором радио, недавно еще не какая гордость эски джита, стала теперь непривычно обильной и яркой. Раньше-то бывало, только на террасе сельсовета с фигурными столбиками кружевами татарской резьбы, бывшей резиденции здешнего управляющего, Ильясова, под дело голая лампочка, собирая ночных мотыльков и подсвечивая край кровавого кумача. «Вафат Дашманым! Советик Хакимлет!» Теперь же отчетливо виднелся в луче танкового прожектора печатный орел над дверями, оседлавший медальон со свастикой. Правление того же Ильясова, но теперь уже старосты. Мощные пятисотки в зарешоченных плафонах искрят сквозь ледяной стеклярус на свежеструганных столбах и над верхней бойницей горовула. Да в придачу еще поднос себе, то есть под самый передний бампер, близоруко светят синие щели маскировочных фар. Невелик свет, но все-таки... Все в думанной сырости ноябрьской непогоды, словно дымится, все плывет и кажется неверным. и не поймешь, где и впрямь мается фигура озябшего часового, где мерещится волчья тень, а где, может быть, и призраки древней невесть чьей, то ли готской, то ли караимской цитадели, совершают дозор своих полуразрушенных стен. Впрочем, тени, мелькнувшие из тесны щели вкладки неотесанных камней, из так называемых овечьих ворот, ничего особенного, обычные для средневековых крепостей, низкие в половину среднего роста ворота, Обустроенные специально для выгона мелкого домашнего скота, вроде иерусалимского гигольного ушка, через которое проще было бы верблюду, принадлежали плоти и крови отборной, не зря носившей лихое имя диверсионной команды партизанского отряда Беседина.